Абастик, иди ко мне. Маленькая. Взвешивать пора. Драконочка подбежала, примерилась и запрыгнула на стол. Горит, и моё. Ну как научить тебя летать? Катрина измерила размах крыльев и записала в журнал. Потом разложила перед собой фотографии. Мрак, ты можешь подойти. Вот посмотри. На снимке лапка смазана Это ты снимал. Я сама делала. Выдержка 1/250 секунды. Это же невозможно так быстро двигаться. Лабастик всё может. Так моя шустренька. Не удивляйся, Кэт. У неё кости крепче наших, мышцы мощнее, а нервы быстрее в несколько раз. Сейчас она живёт в другом времени. Для нас минута, для неё 5, если не 10. Получается, когда мы её на день одну оставляем, это всё равно, что на неделю. Боже мой, мрак. Надо что-то делать, так нельзя. Надо Миге сказать или Тайсону, торжество организовать. И не думай. Идём на речку. Будем учить её плавать. Научится нырять, захочет и в воздухе такое проделывать.